Глава 21 От страшного грохота заложило уши. Кони в испуге заметались, вставая на добы с диким ржанием. Возница едва сдерживал с кукунов, сани дернула в сторону, и, не опомнясь вовремя видогора, меня бы вышвырнуло под полозья. Наставник перехватил меня в воздухе и мягко опустил на землю. Княже! Голос видогора прогремел над дорогой, перекрывая шум от возникшей паники: Чего творишь, шахальник? Чуть себя и яру не загубил! Старец, твердой рукой, сдерживая беснующегося от страха коня, вздернул воздух Александра точно котенка, отшвырнул за край дороги в сугроб и направил своего скокуна к нему. Земляной голем Ярослава осел на снег. Я встала, наблюдая, как десятники спешно наводят порядок в дружине. Воины тихо костерили нас на все лады. Это легко читалось по их губам. Что нашло на Александра? В крови бурлила сила подбежав к обочине, потащила ближе своего голема, осматривая, цел ли он. Ратники с плохо скрываемым страхом наблюдали за мной. В битве ледяной воин будет мешать им, отвлекать от врагов. Надо держаться содружены подальше. Ко мне подбежал Ратмир, помогавший возниться усмирить коней. Яра, цела? В порядке, голема проверяю. Что у вас произошло? Не справились со своими силами. По отдельности, переворачивая каждый куб, Проверяла, целые цепи. Брат мой, с чарми не совладал! иронично усмехнулся Ярослав, слышавший наш разговор. Он наблюдал, как видогор распекает князя точно мальчишку, и на губах его блуждала злорадная ухмылочка. Княжна! К нам приближался кречет, злой, как десять чертей. Ты по что воинов моих чуть не передавила? Я? Я растерялась, не зная, что ответить десятнику. Не ее в том вина. Вышел вперед Ярослав. «Александра отчитывай!» Он ткнул пальцем в сторону брата. Крич отметнул на меня злой взгляд и направился к Ведогору. Я наблюдала, как теперь вдвоем наставник и десятник наседает на князя, будто и не государем вовсе, а провинившийся школяр. «Чего это его так?» Удивилась я. «Князь за жизнь каждого воина отвечает», ответил Ярослав. «Когда они в бою гибнут, это одно. А так просто по его дурости Не знаю, почему, но мне стало стыдно. Щеки порозовели, смутившись, отвернулась от Ярослава, снова занявшись големом. К счастью, тот не пострадал. «А где маги? Не видать их?» — спросил у младшего княжича. «Так среди гридней они, а чадные воины отдельно идут. Не любят таких ратники». «За что? Их воли лишили, не спросив, разве виноваты они? И в бою такому воину помогать не станут?» Ярослав долго смотрел на меня. Намереваясь что-то ответить, но, передумав, отошел в сторону. «Яра, осторожней со своим големом», — сказал Ратмир. «Неровен час, саму тебя задавит». «Ты мечом сразу овладел, как в руки взял?» Обернулась к своему охранителю. «Нет». Не ожидая такого напора, ответил тот. «Так и мне надо с големом упражняться, иначе какой толк от него в бою?» Ярослав тихо рассмеялся. «Эк, тебя княжна распекла». Без злости потрунивал он над Ратмиром. «Права, Ярамила. Мечом ратник сколько намашется, прежде чем тот его слушать начнет. Пока рука привыкнет. А этот воин много пользы принесет, когда княжная им владеть мастерски научится». Суматоха постепенно улеглась, и я снова забралась в сани, поджидая видогора. Тот вернулся, оседлал своего коня и указал Александру на место рядом с ней. «И смотри мне, княже, погрозил пальцем наставник. Престиженный Александр уселся на скамью, почти не глядя на меня. Где-то впереди зычно крикнул кречет, и войско зашагало вперед. Мы снова подняли голема в воздух, в видогор с Ярославом своего. Волшебные воины послушно ступали по обочинам, не приближаясь более к людям. «Ты прости меня, Яромила». После долгого молчания сказал Александр. Голос его был глухим, будто с трудом давались слова. «Я не в обиде, княже». Голем слушался все лучше. Не хотелось от него отвлекаться более. Точно два огромных охранника шагали по бокам големы, мощные и страшные. Земляной воин Ярослава выглядел намного ужасающе, чем мой. Корни и мелкие ветви торчали из его головы, рук и ног. При каждом шаге с него срывались пригрешни мерзлой земли. Младший княжич уже почти виртуозно владел своим неживым воином, ловко лавируя среди невысоких деревьев, обходя кусты и перешагивая кочки. На голове голема горели болотным светом два глаза, корни, вившиеся по лицу, складывались в подобие жесткой хмылки. Встретишь такого, и от страха богу душу отдашь. Ярослав приловчился выпускать из рук голема толстые корни, которые точно щупальца обхватывали мишени. Даже умудрился выдрать невысокую осинку из замерзшей земли, правда, поймав осуждающий взгляд Видогора, больше не озорничал. Мы с Ратмиром шли другой дорогой из Словенска, этот путь был мне незнаком «Не отрываясь от управления големом», — рассматривал я новые места. Лес становился все гуще. Сразу заобощен рос густой ельник, утопающий в снежных сугробах. Среди ветвей мелькали мелкие птахи. Изредка доносился из чаще едва слышный хруст сухих веток. Где-то там бродили звери, выискивая себе пропитание. Высокие разлапистые ели, хвою которых одел иний, казались седыми старцами, закутанными в пуховое одеяло. После обеда вышли к деревне, что затеряло среди густых лесов, — Козлова. Жители высыпали на улице, с радостью встречая князя. Я заметила несколько выгревших изб. Значит, и здесь побывали ливонцы. На дальнем краю села виднелись небольшие шатры. Там расположилась дружина Ярослава, которая шла сюда другой дорогой. Стягивались в деревню все силы. В Большом Авине расположились чадные войны. Холод был им не страшен. Но мне было искренне жаль мужчин с белыми от мороза ресницами, обветренными лицами, красными руками. Пусть они холода не чуяли, но физиология у них человеческая. Такие ночевки обернутся для многих из них серьезным обморожением. Размещали войско, как и где могли. Домов на всех не хватало, скоро взметнулись в небо еще шатры, обогревали их горячими углями, которые брали из разведенных по всему селению костров. Над домами плыл запах готовящейся похлебки, Хозяйки несли ратникам хлеб и пирожки, вас, горячий сбитень, молоко. Люди радовались приходу князя, надеясь, что прогонит он врагов с их вотчиной. Нам с видогором досталась низенькая землянка на окраине Козлова. Ратники натащили дров, печь нещадно чадила, но в доме скоро стало тепло. Маленькая женщина с глазами, как у сороки, с любопытством и страхом разглядывала чародеев, то есть нас. «Нежданно меня кличут». Неожиданно представилась она, преодолев, наконец, первый страх. На палате спрятались ее дети, двое малышей двух и трех лет. «Вдовая», — разоткровенничалась хозяйка, — «Вы тут на лавках устраивайтесь. Скоро вечерять будем». Видогор подошел к печи, которая занимала четверть единственной комнаты, открыл поддувалы, что-то осмотрел, заглянул в топку. Я заметила, как вокруг наставника начало мерцать едва заметное белёсое облако. Он призвал силу. Старец, прикрыв веки, вдруг направил в топку поток воздуха. Пламя взметнулось и опало, а печь перестала чадить. Весь угар вытянуло в трубу, будто и не было. Дышать стало легче. Хозяйка, поначалу испугавшись, радостно облегченно заулбалась. «Спасибо тебе, чародей. Давно уж мне с печью сладу не было. Да ты садись, отдыхай. Дорога долгая была». Женщина сунула в печь горшок с репой и еще один с кашей. Дети слезли с палатей, потихоньку подбираясь к нам, точно два любопытных голчонка. Видогор поднял в воздух куклу-матанку, сделанную из трепицы и соломы. Та заплясала на столе, и детвора запищала от восторга. Скоро малыши забрались на колени наставника, уже ни капли не боясь, и все просили, чтобы кукла танцевала. «А ну-ка кыш! незлобливо прикрикнула мать. «Чего к гостям пристаёте?» Она достала кашу и репу, накрыла на стол и все сели за ужин. Спать пришлось на жестких лавках, на которые мы постелили свои шубы, но от усталости даже деревяшки казались перинами. Уснула, едва замкнулись веки. Проснувшись, не увидела наставника. Убег уже», — сказала нежданно. «Велел тебе дожидаться». Быстро перекусив, я тоже вышла на улицу. «Как усидеть в избе, когда там так интересно? Я ведь ни разу не видела войска древних русов». Кругом стоял шум и гам, ратники приводили в порядок доспехи, проверяли оружие. У многих были топоры, рогатники со странными раздвоенными железными наконечниками. У воинов поприще виднелись ослопы, деревянные палицы, кистени. И почти у всех были с улицы, короткие копья. Их, наверное, привезли из оружейных запасов князей. Это чья мышка сбежала? Я почувствовала, как мне на плечо легла чья-то мощная рука, резко обернулась. Передо мной стоял высокий мужик, оскаливший щербатым ртом. На нем был кожаный доспех, в руке зажат топор. Чего одна тут бродишь? Тядьку потеряла, а ли от мамки отбилась? Мужик противно загоготал. «Пусти!» — дёрнулась я, но тот и не думал ослабить хватку. Напротив, надавил сильнее. Плечо пронзила боль. Выпрямившись, я коснулась к мете своей ладонью. Вмиг от ступни мужика вверх пополз лед. Морозные узоры белым сваном укрыли тело. Корка с каждой секунды все утолщалась, и вскоре мужика по пояс сковала ледяным панцирем, он и моргнуть не успел. «Чего творишь?» — заорал тот от ужаса, когда понял, что произошло. Я вырвалась из его рук. «Как смеешь ты лапищи свои распускать?» — прошипела ему злобно. «Смилуйся, чародейка, пошутить я лишь хотел. Не распознал, кто ты. Прости, не губи!» «Выходит, будь я простая девица...» так ты бы и пошутил надо мной от души. Можно, значит, издеваться над тем, кто слабее». Лед пробрался к самому подбородку, не давая мужику даже шелохнуться. Тот страшно вращал глазами и выл от ужаса. «Не губи, государыня!» Воины, стоявшие рядом, молча наблюдали за всем, опасаясь приближаться к нам. «Неужто не видел, как одета я?» Хмурилась я. «Видел, что непростая девка. Да разве ж угадаешь тут в суматохе ратной?» одна ты шла без свиты без охранения кто ж подумать мог что сама княжна пешком да без слуг по лагерю пойдет мысли дурные в голову полезли грешин помилуй чего здесь вдруг словно из ниоткуда появился кричит. княжна обидел он тебя шути с девками любит думал я деревенская вот оно как судились глаза десятника ослабони хватку княжна я сам с ним пошуткую. Я расколола ледяной панцирь, и мужик повалился в ноги к речету. По знаку десятника двое ратников подхватили озорника и поволокли за ближайшую избу. Раздался короткий крик, и все стихло. «Что с ним сделали?» — спросила я у ближайшего к Мете. «Известно», — ответил тот. «Не гоже ратник у девок трогать и деревенских забежать. Зато спрос суровый. Закон военного времени, пусть жестоко...» Но правильно, если каждый ратник будет за собой понравившуюся девицу тащить, то чем он лучше врагов?